Глава ш е с т а Интересный дом. Злата. На следующий день мы потащились в лавку ко второму зельевару. Перед этим я тщательно подготовила текст на эльфийском о технике безопасности и правилах поведения в лаборатории. Специально встала с позаранку, не поленилась. И все равно ожидала проблем. Этот эльф умудрялся пораниться на ровном месте. Кто его знает, что выкинет в следующий раз? К тому же зельевар «Димитар Беруф» отличался на редкость паршивым характером. Вот уж кто был специалистом по мелким и не очень пакостям и козням. То слух нехороший про коллег пустит, то всё сырьё назло другим скупит. но самого пропадёт, зато и остальным не достанется. Придётся в т р и д р а г а из соседних областей заказывать, а иногда и у него же за двойную цену брать, если с р о ч н ы й ингредиент нужен. в е ч н а я Эльза с ним цапалась, да и не только она — Наверное, давно бы на него у право нашли, но он был на короткой ноге с градоправителем, так что все жалобы оседали, если не в печке, так и в мусорной корзине. Всё это, само собой, не улучшало моего настроения. Сумку я уже несколько раз перевешивала с плеча на плечо, но словарь, вдобавок к немалому весу, ещё и больно бил по бедру. Наверняка к вечеру синяк нальётся. Крель как-то особенно пристально косился на мою сумку, но помалкивал — Меня она тоже немного смущала, но ничего другого все равно не имелось. Эльза расплатилась со мной натурой. Градоправитель пока жалования не выплатил, и неизвестно, когда заплатят, зная нашу волокиту. Тут уж не до обновок. Я даже снова оценила плюсы житья с эльфом. Не надо тратиться на еду и кров. Серьезная экономия, между прочим. Перед лавкой Берува я глубоко вздохнула, покосилась на эльфа, привычно ответившего мне улыбкой, и еще раз вздохнула. «Не бойся», — неожиданно ободрил меня посол. «Я постараюсь ничего не разбить». «Очень смешно, но не с т о я т же нам у порога. Хозяин лавки уже заметил нас из окна и, очевидно, ждал». «Добрый день», — громко поздоровился Димитар. «В отличие от вчерашнего худосочного Лумье, сегодняшний Зельевар, во-первых, не был алхимиком, а во-вторых, куда больше походил на кузнеца или земледельца. Невысокий, зато очень коренастый». Сильными руками, небольшими запавшими глазками, носом картошкой и крупным ртом. Не самая приятная внешность, прямо скажем. И стоял он за прилавком так воинственно, сложив руки на груди и буравя нас взглядом. История повторялась. Эльф в своей в и т и в а т о й манере поприветствовал мастера и объявил, что ищет новых поставщиков для эльфийских земель. Если д и м и т а р Беруф и удивился, то вида не подал. Он вообще не отличался эмоциональностью и выразительностью мимики. и х м только и произнёс он, наморщив высокий лоб. Посол хотел бы посмотреть лабораторию, чтобы вначале убедиться в качестве зелий. Предвосхитила события я. Вряд ли к р е л ь откажется, а так переводить меньше. «Ну, пусть посмотрит», — пожал могучими плечами Зельевар и отодвинул занавеску. То, что Димитар не алхимик, сразу бросалось в глаза. В отличие от лаборатории Лумье, где всё было по последнему слову техники и просто блестело, у него царил даже не творческий, а самый обычный беспорядок. Всё валялось в куче и вперемешку. Вот уж кому бы помощник не помешал. А как он мне гордо заявлял год назад, что какая-то соплячка ему без надобности. Тут бы не только разобраться, но и прибраться не помешало». На чём-то уже лежал заметный слой пыли, а в углу висела такая плотная паутина, что я едва не приняла её за тюлевую занавеску. Даже странно, что торговый зал он умудрялся поддерживать в относительной чистоте. Впрочем, посла это, кажется, не смутило. Он спокойно осматривался, изучал зелье и сырьё, в то время как я напряжённо стояла, будто натянутая тетива, готовая в любой момент броситься на перехват очередного падающего предмета. Не хотелось бы нарваться на неприятности с Димитаром. В отличие от Лумье, этот, если что не по нему, мог и кулаки в ход пустить. Зельевар же стоял возле меня и совершенно не смотрел на посла, зато напряженно о чём-то думал. У него даже мимика оживилась. Глубокие морщины волнами бегали по лбу, обозначая бурную мыслительную деятельность. «Десять процентов». Неожиданно выдал он, закончив какой-то хитрый подсчёт. «Чего?» Не поняла я, чем заслужила очередной презрительный взгляд. Ладно, пятнадцать, а не процентом сверху. «Вы о чём?» — всё ещё недоумевала я. «Не строй из себя идиотку больше, чем ты есть», — вспылил Димитар. «Ты уговариваешь Усастова работать со мной, а я плачу тебе с каждого его заказа». Я обалдела, хлопала глазами, не в силах поверить, что это он сейчас серьёзно. Один вчера делал странные предложения, теперь другой. Но нынешний мастер хотя бы замуж н и й звал, перечисляя свои сомнительные достоинства. Но я не могу повлиять на его решение, попробовала достучаться до Демитара и по скептическому взгляду поняла — бесполезно. Смотрю, ты не промах. Кажется, впервые этот взбалмошный тип говорил со мной нормально. Ладно, 25% и возьму тебя в долю полноправным зельеваром в лавку. Не помощницей? Поразилась я. «Нет, я бы к нему ни за какие коврижки не пошла, но сам факт. Говорю же, полноценным зельеваром». Уже раздражение повторил он. «Надеюсь, старуха тебя достаточно натаскала, но если что, сама будешь доучиваться по ходу. Мне с недоучками возиться некогда». «Вообще-то, у Ильзы я тоже была полноценным зельеваром, просто моя бывшая начальница не могла платить мне положенное в таких случаях жалование, и я продолжала числиться помощницей». «У кого вы уже побывали?» — принялся допытываться Димитар, словно он мне уже платит. «Информацию без разрешения заказчика не разглашаю». И дело не только и не столько в к р е э л е Просто помня грязные методы Димитара, не хотелось подставлять л о м ь е Он, конечно, тоже не подарок, но всё-таки никаких личных с ч е т о в у меня к алхимику не имелось, чтобы подкладывать такую свинью. «Это хорошее качество», — одобрил Димитар. «Ненавижу болтливых женщин». Я даже до благодарности не снизошла. Тоже мне мастер комплиментов. К тому же к а р и э л ь закончил осмотр лаборатории и вернулся к нам с таким довольным видом, словно мы побывали не в пыльной комнатушке с кучей нарушений, правил и норм. Впрочем, ничего не разбил. Уже хорошо. С этим эльфом я понемногу учусь радоваться малому. Заказ д и м е т а р а он тоже сделал. Если вчерашний алхимик стойко принял заказ, то нынешний Зельевар недовольно засопел, услышав название. Эльф не мелочился и не разменивался, попросив сложнейшие в приготовлении зелья, да ещё с не просто редкими ингредиентами, а очень редкими. Но зельевар кивнул, весьма выразительно, посмотрев при этом на меня. «Ты же помнишь, о чём мы договорились?» Понизив голос, поинтересовался Димитар. «Помню», — беспечно ответила я д о б а в л я т ь что вообще-то я ни на что не соглашалась, так что ни о чём мы не договаривались не стало». «Спорить с Димитаром себе дороже. Он хуже любой базарной бабки. Проще согласиться, а потом сказать, что не срослось. Или что кто-то предложил мне условия лучше. Правда, после такого точно придётся уезжать и з о зерков». Третий зельевар жил даже не на краю города, а в близлежащей деревушке и имел свои странности и особенности. Главной особенностью было то, что он полуэльф. Тис Реймик заказы брал редко, если вообще брал. Работал больше с сырьём, чем с зельями. С человеческими коллегами почти не общался и вёл затворнический образ жизни. Сама его видела редко. Издали, но ни разу не разговаривала. А сейчас задумалась, знает ли полуэльф эльфийский. В любом случае, словарь при мне, а значит, нам ничего не страшно. Домик полуэльфа, как и положено, утопал в зелени. Плющ обвивал его от земли и до черепичной крыши, с трудом проглядывавший сквозь разлапистые листья. Вокруг дома высажены деревья и кустарники, а перед самым крыльцом тёк рычаёк, через который можно перешагнуть, но полуэльф решил, что это слишком скучно, и перекинул через него маленький изогнутый мостик с коваными перилами. «Хм», — глубокомысленно произнёс посол перед тем, как ступить на придомовую территорию своего сородича. «На открытие двери...» чутко среагировал мелодичным звоном серебряный колокольчик известивший хозяина лавки о нашем приходе хотя красиво оформленное помещение с диванами креслами и столиками язык не поворачивался назвать лавкой скорее кафе или даже ресторанчик везде стояли живые растения в горшках и к а т к а х и приятный цветочный аромат вкупе с прохладой после д у ш н о г о з н о й улицы заставил блаженно расслабиться и вдохнуть поглубже приветствую гостей раздалось откуда-то из глубины зарослей. Я уже привычно собралась переводить, но поняла, что эльфы сами договорятся друг с другом. «Приветствую, хозяина сего дивного места», — ответил к а р и э л ь На этом стандартные любезности закончились, и дальше понимала я крайне мало, скорее по наитию и отдельным словам. Нас усадили за столик, предложив чаю. Чаю же? Я правильно расслышала. И уже через несколько минут... Зельевар принёс на серебряном подносе чайный сервис с пузатым чайничком, аккуратно разлил чай по расписным чашкам. Вазочки с повидлом и конфетами также прилагались. Как ни странно, говорили эльфы мало. Вернее, они общались, но исключительно о вкусном чае, необычном печенье, фруктовых конфетах и о чём-то ещё, совершенно не относящемся к делу. Вскоре я и вовсе потеряла нить разговора. Он ушёл в какие-то дебри, и о смысле сказанного оставалось лишь догадываться. ч п и т и е за неспешными разговорами ни о чём заняло не меньше часа. За это время я разглядела всё в мельчайших деталях, включая зельевара-полуэльфа. Тис был темноволосым. Не знаю, встречается ли подобный цвет у чистокровных эльфов, или это человеческое наследие. В книгах, что я читала, все эльфы были как на подбор светловолосыми, но специально я этим не интересовалась. ч е р т ы л и ц а скорее эльфийские. тонкие и удлинённые, зато уши, выглядывавшие из-под прямых волос, вполне человеческие, разве что самую малость крупноваты. «Ещё чаю?» — спросил а он у меня так неожиданно, что я не сразу поняла. Вернее, поняла, но не осознала, что вопрос был задан именно мне на всеобщем человеческом. «А, нет, спасибо», — очнулась и я, заметив, что пауза в разговоре затянулась, и мужчины в две пары глаз уставились на меня. «Ты ведь Зильевар?» Поинтересовался Тис, и я удивлённо распахнула глаза. «Откуда вы знаете?» «Я видел тебя с Эльзей», — просто ответил п о л у э л ь ф поразив меня до глубины души. и н о д а же, он меня запомнил». «Значит, она действительно отошла от дел», — продолжил Тис, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Да, сын уговорил сидеть с внуками, а в её лавке открыть магазин со сладостями», — пояснила я, чтобы не чувствовать себя глупо, если это всё-таки заданный нейтральным тоном вопрос. «Вот как!» — произнёс Тис чуть удивлённо. У него оказался очень тихий, спокойный голос под стать этому месту. В нём плохо различались интонации, да и по лицу, тоже очень спокойному, сложно было что-то прочесть. Пожалуй, некоторая отрешённость — это общая эльфийская черта. Кориэль, на которого я украдкой бросала взгляды, вроде бы не прислушивался к нашему разговору, привычно витая в облаках и задумчиво помешивая свой давно остывший чай. — И как тебе работается с эльфийским послом? — неожиданно спросил полуэльф с улыбкой. — Нормально. Тут же напряглась я. к р е э л ь разумеется, и ухом не повёл, слишком глубоко уйдя в себя. — Присматривай за ним, — попросил полуэльф, который, кажется, знал куда больше моего, но, судя по хитрому виду, делиться знаниями не собирался. Как ни странно, ничего смотреть мы не стали. Криэль долго прощался, благодарил за тёплый приём, но зелень и заказал. И зачем только ходили? Просто так в гости? Отдавали дань эльфийским традициям? Или задача посла налаживать исключительно межрасовые связи, а родственные полуэльфы его не интересуют?